Время действия. Примерно где-то в это время. Место действия. Модельное агентство Вельвет. Стою. Смотрю. Смотрю, как работает профессионал. Вникаю в тонкости. Ну, пытаюсь. Приехал с ЮНЕ в модельное агентство. В нем посмотрели на мою физиономию и предложили нанести грим, и ничего видно не будет. Я спорить с ними не стал, но пошел по другому пути попросил Юней объяснить, почему это невозможно. Отчего? Пусть тоже свои умения прокачивает. Я качаю, пусть она тоже развивается. Хватит смотреть на всех преданными глазами. Что скажут, то и делать. Негоже такому быть. Все-таки популярность у меня растет. Что же она так и будет, помыкаемо всеми окружающими. Для артиста вялый менеджер не есть хорошо. Менеджер должен быть как бультерьер. С виду спокойный, но черт его знает, что ему в следующий момент в голову взбредет. Так и Юне должна быть. Не в смысле дурная, как бультерьер, а в смысле и чтобы опасались. Чтобы сразу говорили «О, у Юнми менеджер зверь, палец ей в рот не клади». Ну или что-то вроде того. Какие тут похожие выражения в корейском языке есть? Пока Юне качала скилл, я, сидя в кресле, пил кофе и наблюдал, как это у нее выходит. Вышло, решили меня сегодня не использовать по состоянию здоровья, а вместо этого слегка подучить, чтобы потом не тратить время. Пригласили женщину уже так лет за 30, как мне показалось, и которая, как мне сказали, профессиональный сотрудник агентства. И вот она должна обучить меня простейшему, быстрой фотосессии. Суть проста. Время, как давно известно, это деньги. Работа фотографа – столько-то вон в час. Работа его помощника – тоже в час. Гримёр – в час. Менеджер – рабочей сцены, осветитель – все в час. Ну и свет горит, в конце концов. Поэтому, если быстро все отснять, то всем будет хорошо. И агентство сэкономит, начав снимать следующее, что у них по плану, и модель может ехать на другую площадку, чтобы заработать денежку уже там. Как мне объяснили, Существует набор стандартных выигрышных поз, которые фотомодель должна знать на память, как номер своего удостоверения личности, и в которых она должна всегда оставаться, когда работает или когда находится на публике. Идеально, как мне объяснили, когда модель переходит из позы в позу, быстро минуя промежуточные фазы. Что-то вроде куклы с набором фиксированных положений. Модель раз-раз-раз-раз. Фотограф ее щелк-щелк-щелк-щелк. И все, все свободны. Моя задача проследить за умеющим человеком, запомнить и повторить движение. Ну, вроде ничего сложного. Юнми, ты запомнила? спрашивают меня, когда показ завершился. Наверное, да, обтекаемо отвечаю я, тем самым не обещая, что все будет просто. Хорошо, тогда остановись перед фотоаппаратом. Будем пробовать. Да, спасибо! Поклонным отвечаю я и направляюсь на место пробы. Несколько позже агентство Вильвет обсуждают уже уехавшую Юнми. Девочка быстро учится, Абаним. Примерно за четверть часа она запомнила и повторила все, что от нее требовалось. Действительно, довольно быстро у нее получилось. Думаю, Сабаним, такой результат из-за того, что у нее хорошо развита моторная память. Она ведь постоянно занимается танцами. Да, ничего удивительного в этом нет, но все же быстро. Это хорошо. Возможно, что у нас будет меньше проблем. Наши заказчики из Лотте, они переиграли условия. Хотят видеть на обертке своего шоколада вместо АЮ Агдан. Это правда, господин директор? Но Ю ведь такая известная. Юнми только начала работать. А ты знаешь, кто такая Акдан Да, господин директор. И я знаю. И все знают. После истории Сунын ее знает вся Корея, причем во всех потребительских группах, начиная от школьников и заканчивая очень и очень пожилыми людьми. Да, а ведь действительно, спасибо вам, господин директор, что вы открыли мне на это глаза. Я даже не подумала о таком варианте. Буду теперь об этом помнить. Надо же, Юнми такая молодая, а уже перехватила контракт у самой АЮ. Похоже, у нее неплохое будущее, у Юнми. Хорошо, что вы с ней первыми начали работать, господин директор. Хорошо-то хорошо, вздыхает в ответ директор. Только вот сумму контракта Лотте выставили меньше. Как так? Почему? Юнми это не Аю За что ей платить столько же, как и той? Она пока еще начинающая. Но узнаваемо не меньше. А платить можно меньше. Очень удобно. Это они в Лотте быстро сообразили. Да уж, кривится директор. Мудрецы. Время действия, тогда же. Место действия. Агентство фн Entertainment. Что опять, Кихо? Недовольно спрашивает Сенхен, оторванный от делом. Простите, господин Сенхюн, клоняется вошедший в кабинет Кихо. Но есть проблема, которую можете решить только вы. Проблема с машиной для Юнми. Менеджер Ким сообщил, что Юнми часто совершает поездки вне группы и возникают накладки с обеспечением исполнителей автотранспорта. Сейчас Юнми возит ее менеджер Юне, но мы ничего не доплачиваем ей за бензин и амортизацию автомобиля. Потом ее машина не приспособленная, стекла не тонированы и охранник с трудом помещается на заднем сидении. Менеджер Ким просит как-то решить этот вопрос. Сан Хён задумывается. В этот момент у него звучит сигнал от секретаря. «Да», – отвечает Санхён, наклоняясь к системному телефону и тыкая в него пальцем. «Господин Санхён, с вами хочет поговорить госпожа Муран», – сообщает секретарь. «Мне вас соединить?» «Соединяй», – дает согласие глава агентства и снимает с системного телефона трубку, намереваясь провести разговор без лишних ушей. Позже, закончив разговор, Санхен кладет трубку и несколько секунд смотрит на Кихо, осмысливая прошедшую беседу. «Ну вот», – говорит он Кихо, – «оказывается, иметь в агентстве исполнителя, у которого есть богатая семья, не так уж и плохо. Раньше у меня таких не было. Я и не думал, что они могут решать мои проблемы за свой счет». Звонила госпожа Муран, сделав паузу, говорит он Кихо. «Сообщила, что поскольку Юнми является невестой ее внука», то они беспокоятся за ее здоровье и безопасность. Поэтому, чтобы не беспокоиться, она выделяет Юнми машину с персональным водителем и охраной. «Ого!» – уважительно произносит Кихо и тут же уточняет. «А бензин? Кто будет платить за бензин?» Президент секунды три молча смотрит на своего зама. «Ну, за бензин-то мы уж заплатим!» – наконец говорит он. «За охрану платить не надо. Водителю платить не надо. Ремонт машины тоже не надо. Одна сплошная экономия. Заплатим мы за бензин. А, ну да, кивает Кихо. Хорошо, господин президент. Когда будет машина? Завтра прямо с утра. Нужно будет встретить ее и обговорить детали с охранниками и водителем. Заправка, обед, время работы, контакты. Все как с нашими машинами. Хорошо, Сабаним, я сделаю, кивает Кихо. «Видишь, как я быстро решил твои проблемы?» – ухмыляется Сэн Хюн. «И денег почти не надо платить». Время действия – тот же день. Место действия – группа Корона. «А знаете, что я подумала?» – спрашивает у всех Хюмин. «Что ты подумала?» – спрашивает у нее Барам. «Помните, мы должны были выступить в Сигруп, на проводах в армию, чей-то сын или родственник. И я вот сейчас подумала». А не жених ли это был Юнми. Он же тоже в это время призвался, а? Я вот не помню, он это был или не он. «Сейчас узнаем», – обещает Кюри, берясь за свой планшет. Все терпеливо ждут, пока она ищет в сети информацию. «Это он», – через три минуты говорит она, найдя нужное. «Вот, даже наши фотографии есть в статье». «Надо же», – говорит Барам, – «как интересно получается». А Юнми в это время где была? Работала у него секретарем, отвечает ей Ин Джон. Нет, говорит Кюри. Она в это время работала уже переводчиком. У меня есть ссылки, могу показать. Так о чем я говорю, вмешивается в их разговор Хюмин. Раз жених Юнми наш фанат, может предложить Юн Ми сделать ему подарок, поедем все вместе к нему в больницу. Устроим небольшое шоу. Думаю, это будет неплохо. «Мне показалось, что у него с Юнми натянутые отношения. Может, мы как-то ей поможем?» «Натянутые отношения?» – удивляется ей в ответ Кюри. «Ты бы слышала, как она с ним по телефону разговаривает. Такое ощущение, что если бы их не разделяли телефоны и трубки, она бы с ним тут же подралась». «Так тем более», – говорит Хюмин, «раз у них такие неважные отношения, нужно помочь вернуть их в нормальное русло. Наверное, Юнми была бы не против их улучшить, но не знает, как это сделать. Она же еще школьница. Мы поможем и сами начнем нормально с ней общаться». «Как бы хуже не стало», – с сомнением в голосе произносит Барам. «Близкие отношения – это дело двоих. Он не, стоит ли туда лезть?» «А по-моему, это хорошая идея», – отвечает ей Хюмин. «Ну, как хочешь», – пожимают плечами Барам. «Если вы за, то тогда я ей это предложу», – говорит Хюмин. Скажите, если кто против? Все в ответ молчат. Идея выглядит неплохо, отвечает за всех Джихин. Интересно посмотреть на этого Джона вблизи. Только нужно будет сообщить о нашем желании менеджеру Киму. Скажем, кивнув, обещает Хюмин.